Глава тридцать В ту ночь я так и не нашла правильных слов и промолчала, но канитабль, по-моему, и не ждал от меня никаких жалостливых фраз. И как бы для меня это ни было странно, тишина и близкое соседство нас обоих успокоило. По крайней мере, мужчина спустя полчаса молчания поднялся с кровати, сказав, что мне нужен отдых, Улегся, не раздеваясь на свою, и через пару минут засопел. А вот у меня сна не было ни в одном глазу, я так и провалялась поперек кровати до самого рассвета, раздираемая давно забытыми ощущениями и мыслями, которые так усердно, столько лет гнала от себя прочь. Утром выглядела чуть получше в урдалака, но всклокоченные волосы, припухшее лицо, и залегшие под глазами тени не напугали мужа. Он лишь укоризненно покачал головой и распорядился подать отвар и плотный завтрак для нас обоих. Спорить не стало, решив поменьше реагировать на маниакальную заботу мужчины. В конце концов, на то были веские причины и принимать его таким, как есть. «Вообще, я тоже не без тараканов». А бессонная ночь и самокопание подтвердили мои опасения. Я боюсь сблизиться с человеком. Смерть мужа, бесконечные дни и ночи, проведенные в одиночестве, все же дали о себе знать. С трудом свыкнувшись с этим, теперь я не хотела нарушать то жалкое существование, к которому так привыкла. А осознание, что сына и внучек я больше никогда не увижу, Лишь укрепила мою уверенность в том, что быть одной намного безопаснее. И, как не больно признаваться, мои эмоциональные качели по отношению к малышу – итог трусости. И сейчас меня это буквально сгрызало изнутри. Конечно же, моя задумчивость и притихший вид перепугали мнительного мужа, отчего я опять почувствовала себя виноватой и позорно разрыдалась. Лиат, что с тобой? Тебе плохо? Больно?» Тут же всполошился мужчина, подрываясь с кресла так, что довольно тяжелая махина была отшвырнута на добрых два метра. Рейнер коршуном навис надо мной, боясь прикоснуться. «Сломаешь!» Сквозь плач пробурчала, быстро вытирая слезы, бегущие так, словно кто-то открыл вентиль и забыл про него. Однако пара минут судорожных вдохов привели меня в чувство, и я поспешила проговорить. «Это так, просто с беременными бывает, не переживай». «Лиад, позволь мне тебя обнять». «Конечно, в твою белую хлопковую рубаху куда приятнее рыдать, нежели в эту шелковую тряпочку», — шмыгнула носом, тотчас уткнувшись в грудь мужчины и приглушенно пробормотала. Рейнер, я просто не выспалась. Правда, все в порядке. Если я замечу, что что-то не так, обязательно тебе расскажу». «Обещаешь?» «Да, но ты не уходи. Я еще не закончила». Сквозь слезы хихикнула, вцепившись в рукава мужниной рубахи и продолжила подвывать. Стыдно было ужасно, но я ничего не могла с собой поделать сдавалась покажи мне сейчас котенка я и над ним буду рыдать от умиления не уйду едва слышно проговорил рейнер заключая меня в свои крепкие объятия в такой скрюченной позе я в кресле полуразвернутая к мужчине он склоненный надо мной и обнимающий на чуть согнутых ногах мы пробыли наверное минут тридцать С трудом представляла, как удержался Рейнер, ведь даже у меня затекла шея. Я, пряча за насквозь промокшим платком свой распухший и гундосый нос, чуть отстранилась от мужа и прерывисто проговорила. «Садись, я все завтрак остыл». «Ничего, я рад, что тебе стало лучше». «Прости, сама не понимаю, чего меня так разобрало». «Твой дар» и «дар ребенка» — выплеснулись. Я чувствовал их силу, — с улыбкой произнес мужчина, подав мне остывший, но не менее вкусный отвар. «Почувствовал?» «Да, как и тебя. Ты еще не знаешь, противишься и не принимаешь», — усмехнулся лорд-рейнер, накрывая своей ладонью мою. «Одаренные сливаются воедино», и всегда ощущают то же, что и их пара. А если открыться, то нас будут чувствовать все одаренные в Аларе. Какой кошмар, промолвила, не особо желая ощущать эмоции какого-нибудь одаренного, находящегося далеко от Исхейма. А если их сотня, а то и две? Ляд! рассмеялся Рейнер, видимо, заметив на моем лице полную гамму чувств, «Хотя, может, и ощутил что-то?» «Ты все поймешь, когда сила в тебе пробудится. Сейчас в тебе лишь ее отголоски». «А какая она?» «Не смог определить, но что-то теплое и ласковое». «Я сейчас опять разревусь!» Просипела, быстро схватив кружку, стала жадно пить, проталкивая застрявший в горле ком и только выпив отвар до последней капли, вновь заговорила. «Рейнер, так всегда?» «Нет». Отец рассказывал, что случившееся с Эммой было впервые. После, с тремя одаренными, подобное происходило. Двоих не удалось спасти. А вот Орли, мой брат Эдар, сохранил жизнь. С грустной улыбкой проговорил мужчина и чуть помедлив добавил. Он находился с ней неотлучно, но я не была одаренной, да и сейчас нет тому подтверждения. Покойный муж тоже не был одаренным, значит и ребенок не может им стать. Однажды такое случалось. Владычица наградила даром великую Милош. благодаря ее силе в Валааре нет чудовищ Элка. «Только не говори, что она ценой своей жизни закрыла ворота или что там еще, чтобы изгнать темных». «Нет, она прожила долгую жизнь», – рассмеялся мужчина, подав мне бутерброд. «Я ее потомок». «Это радует», – с облегчением выдохнула, зная, что моя душа из иного мира. Еще и наслушавшись Марон и ее теорию о великих подвигах, Признаться мне стало немного страшно. А у Марен у нее есть дар? Нет, я ничего не чувствую. Хм. Ульфу нравится Марен, и он никогда ее не бросит. А встретить свою одаренную, к сожалению, сейчас очень непросто. По-своему понял мой интерес канитабль, намазывая подтаявшее масло на булку. Надеюсь. Натянута улыбнулась, решительно поднимаясь из-за стола, так как еще немного, и я от такой заботы в скором времени не смогу пролезть в дверной проем, Хотя, может, этого Рейнер и добивается? Пора заняться делами. Если не проконтролировать ремонт, он может затянуться. «Я не буду против», усмехнулся мужчина, поднимаясь следом за мной пристально в меня всматриваясь, а я вдруг смутилась, мои щеки тотчас сопалила жаром, и что-то тихо пробурчав, я рванула к шкафу. Остаток дня прошел быстро, между работой и ежедневными делами мы вместе пообедали, после я укрылась от пронзительного взгляда в мастерской и отвела душу, слушая сплетни Норы и молоденькой девушки, которая вызвалась быть моей ученицей. Марин и Ханна разместились поодаль от нас. Молчунья снова вязала. На этот раз красные и черные цвета были разбавлены зеленой ниткой, и полотно выглядело веселее. Землячка снова зарылась в бумаге, то что-то чирикая и сердито ругаясь, то с довольной улыбкой быстро записывая. «После был ужин, который прошел в теплой и дружеской обстановке. Но ну, мне хотелось так думать. На деле же Марен, Ханна и Рейнер явно чувствовали себя неловко. Я тоже, но не подавать же виду, что моя идея не удалась, так что пришлось отдуваться и развлекать народ подслушанными в казарме байками. Странно». Однако и это мужа от меня не отвратило. Наоборот, судя по его восхищенному взгляду, ему понравилось. Хотела было рассказать пару историй из прошлой жизни. Были у меня на примете самые подходящие. Но предостерегающий взгляд Марен меня остановил. После ужина муж предложил прогуляться. Я не стала отказываться, и мы чудно провели время вдвоем. Как это не прискорбно признать, но лорд Рейнер был очень учтивым и галантным мужчиной, интересным собеседником и вообще красивым канетаблем И я неплохо провела время, при этом узнав много нового и занятного о мире Валаар и одаренных. А по возвращении в замок мы, не сговариваясь, направились в совместные покои. Я смущенно, он с довольной улыбкой. Привели себя в порядок и легли каждый на свою кровать, и едва слышно переговаривались о разных глупостях, пока сон все же не сморил меня.